Соответственно, этому восходящее движение часто, но не всегда сопровождается усилением звучания, а нисходящее – ослаблением. Чем продолжительнее восходящее или нисходящее движение в крупном плане, тем обязательнее постепенное изменение силы звучания. При этом, в согласии со сказанным выше, при восходящем движении звучность усиливается, а при нисходящем – ослабляется. Возможны и совершенно противоположные оттенки, но на одном уровне силы звучности в таких случаях обычно не остается. Параграф 126. Понятие о фактуре. Партия, партитура. Фактуры называют изложение музыкального материала. Этот термин применяется почти исключительно по отношению к многоголосию, так как именно оно заключает в себе огромные возможности для различного изложения одного и того же музыкального материала. Фактуры бывают двух родов, которые резко отличаются друг от друга. Первое. Гомофонное или гомофоническое. Второе. Полифонное, полифоническое или контрапунктическое. Первое. Громофоническая называется фактура, в которой имеется один главный голос, то есть одна мелодия с аккомпанементом, сопровождением, состоящим большей частью из аккордов. Аккорд может быть изложен так, что все его звуки берутся одновременно. Далее следует нотные иллюстрации номер 340 А и Б на страницах 170-171-й. Чайковский, Ромео и Джульетта, Прокофьев, Любовь к трем апельсинам, Марш. Страница 171. Очень часто аккорд излагается так, что звуки его берутся последовательно. Последовательное изложение звуков аккорда в том или ином порядке называется гармонической фигурацией. Далее следует нотная иллюстрация номер 341 а Б и В на страницах 171-172. Василенко, Походный марш, Чайковский, Евгений Онегин, Шопен, Ноктюрн, Опус 27. Страница 172. Вид аккомпанемента имеет большое значение для выражения характера музыки и очень часто связан с тем или иным ее жанром, родом. Страница 173. Уже само гармоническое сопровождение мелодии придает ей значительную полноту, что легко понять, исполнив мелодию, сочиненную с аккомпанементом, без него. Если же аккорды аккомпанемента изложены таким образом, что в нем заметную роль играет ритм, то его связь с характером музыки становится очень отчетливой. В примере 340 А в медленном темпе сопровождение способствует созданию образа старинного церковного пения, образ Паттера Лоренцо. Пример 340-ой Б в темпе марша имеет характер твердой поступи, что отчасти выражается в равномерно следующих друг за другом аккордах. В примерах 341 А и Б простота аккомпанемента в котором изложение каждого аккорда начинается на сильной и относительно сильной доли с баса, самого низкого звука, содействует уверенности движения в марше и танце. Наконец, в примере 341 В при медленном темпе волнообразный аккомпанемент способствует мечтательной легическому характеру музыки по всей вероятности, ведущему происхождение от серенадного пения под аккомпанемент трудного инструмента. Второе. Полифоническая называется фактура, в которой голоса, будучи объединены гармонией, самостоятельны и равноправны. В полифонической фактуре каждый голос – мелодия, и нет деления на мелодию и аккомпанемент. Но нужно отметить, что и в полифонии часто один или два голоса Любые из участвующих время от времени приобретают более важную роль, когда им поручают тему, то есть главную мелодию произведения. Далее следует нотная иллюстрация номер 342. Бах. Хорошо темперированный клавир. Том 2. Фуга. Ре-мажор.